Уже несколько дней у меня проблемы со словами. Они наводят на меня тоску. Мне больше не хочется говорить, и еще меньше хочется, чтобы говорили со мной. С хозяином гостиницы мы обмениваемся улыбками. Такого разговора с меня вполне довольно. С продавцами в Шампаньоле то же самое. Шампаньоль — большой город этого региона. Я там закупаюсь сигаретами, шоколадом и газетами. Табак и сладости, потому что я их люблю. А газеты просто никогда не могу пройти мимо, хотя, вообще-то, они мне не нравятся. Каждое утро я надеюсь найти что-то умное, изложенное черным по белому, но только напрасно мораю пальцы о бумагу, жирную от типографской краски. Что меня поражает, так это скорость, с которой эти люди по любому поводу придумывают, что можно написать. В обычной жизни, обыкновенно растерянной, обыкновенно самой себе не слишком понятной, происходит очень мало всего, и, чтобы это верно изложить, часто требуются долгие годы. А тут слова приходят одновременно с событиями, и в итоге получается один лишь шум. И я полагаю, все дело в деньгах. Нужно любой ценой каждый день заполнять столько-то страниц. В деньгах, а еще в тревоге. От тишины бывает так же тревожно, как от любви. И мы всю жизнь стараемся их избегать. На днях я ходила в дом престарелых. Та старая дама опять была одна перед телевизором. Она тут же набросилась на ментоловые леденцы, которые я ей принесла. Я села с ней рядом и стала смотреть передачу. Ведущий, преисполненный радости от того, что он здесь, — такой молодой, такой надушенный, такой красивый и с такой хорошей зарплатой, брал интервью у актрисы. Он задал ей вопрос. «Вы оказались на необитаемом острове с одним единственным спутником. Кого вы выберете? Мужчину, который бесконечно будет заниматься с вами любовью, но ни разу не скажет вам ни слова? Или мужчину, который к вам пальцем не притронется, но сможет говорить с вами обо всем?» Она дала ответ, которого ведущий не ожидал. Того, который говорит». Изумленный и явно слегка разочарованный, ведущий попросил актрису объяснить свой выбор. Она сказала, «Секс — это не навсегда, а вот словами уж точно придется пользоваться до самой смерти, без этого никак. Придется. Именно от этого слова мне хотелось бы освободиться. Я предпочла бы умолкнуть и оставаться живой». Тишина — это то, что по-настоящему дорого моему сердцу. Только не гнетущее молчание моего отца и не тишина, которая царит в домах престарелых, а такая, которая живет в лесах Юра или внизу чистой страницы. Старая дама задремала. В комнате с телевизором было пусто, воскресенье, а, впрочем, в таких заведениях каждый день воскресенье. Я обвела взглядом стены, окно с грязными стеклами пустые кресла, линолеум. Убожество было не в этой комнате, а на экране, где продолжал красоваться молодой человек. Убожество — это вездесущий фоновый шум, помеха для любви и тишины. Прежде чем вернуться в гостиницу, я выпила кофе в шампаньоле. Девушка, которая меня обслуживала, была похожа на Элизабет Гранвиль я никогда не узнаю что с ней стало с моей дорогой дикаркой у меня не осталось ее адреса и времени прошло слишком много с мертвыми понятно куда они уходят, а где искать живых их отсутствие таинственнее чем отсутствие мертвых я просидела так на террасе кафе два часа какой покой в париже среди его улиц красок и звуков я под конец не чувствовала больше ничего, кроме и денег, тех, к которым стремишься и которые теряешь. Работа в кино в самом деле ничего не меняла. Фильм — это мыльный пузырь, который несколько минут кружится в луче света. Чтобы его создать, нужно два, три, четыре года искать необходимые миллионы. Питание, разъезды, телефоны. Потом собрать в кучу 200 человек, кормить их, расселять — Платить им гонорары и затем накинуть еще один год. Недешевый получается мыльный пузырь. Хозяин гостиницы одалживает мне машину. Я езжу на озера. Иногда он составляет мне компанию. В дороге мы едва перекидываемся парой слов. Господи, какой покой! Это слова нас вечно связывают и запутывают. Слова создают семьи. Ярослав росла в цирке и избежала закрытой семьи, замкнутой на себе самой, которую придумало не столько общество, сколько некий бог-игрок, раз и навсегда распределивший роли. Ты будешь здесь, а ты вот тут, и вы не сдвинетесь с места, но, поскольку движение неизбежно, вы станете причинять страдания друг другу. Нет, о том, чтобы снова обрести семью в гостинице, не может быть и речи. Мне больше не нужны отец, мать, муж. Все это у меня уже было. Всего этого мне вполне хватило. Мне нужно лишь одно — чувствовать, как в шею дует свежий ветер, ощущать его в зазоре между кожей и рубашкой, касаться взглядом зелени елок, зелени глубокой, насыщенной. Я чувствую себя тем, кого только что мельком увидела над лугом, жаворонком. Он тянется от земли до неба, от себя самого до себя самого, в трепете перьев и песни. Я была волком, я спала, запертая в клетке. Теперь я жаворонок, я лечу в прозрачном воздухе и дрожу от спокойного и тихого восторга. Вчера клетка, сегодня небо. Я делаю успехи.